Могу еще один пример. Ох, Дудик, у нас в институте четыре года назад что творилось, какие страсти? Одного ученого убивали, сообща. Хорошего человека, мудреца. Образец был доброты, труженик. Вот его, и, конечно, с высокого берега били, потому что были неправы. Каждый в своей речи так подводил, что это не наш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 а если точнее сказать, лишь в одной из четырнадцати комнат этой квартиры, в длинной сорокаметровой комнате с лепным потолком, происходило чествование ее жильца, старого профессора химика, в связи с его семидесятилетием.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 Ручку-то ему не подали и беседовать не пожелали и пошли они солнцем полимы. Через неделю наш византийский император, померкший, снова ткнулся позвонить, а его даже не соединили. А тут еще учебник ему возвращают новый он затеял печатать, возвращают с замечаниями и звезда покатилась покатилась потихоньку.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 Наступила тишина, ждали продолжения, а рассказчик не торопился, налил в узкую с наперсток рюмку водки и поставил ее перед собой. — Я ведь, товарищи, планирую тост. Вот селедочку приготовлю. Теперь можно продолжать. — Да. — Покатилась, значит. Проходит месяц. Проходит три месяца. Лицо, которое оскорблено,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 и вступят в действие законы природы, которых он не понимает и не признает, вот тогда, наконец, будет Сиг-транзит. И тогда начнется для всех нас настоящая работа. Видишь, как все просто. Четыре года и дам сорт. Не надо ждать милости от природы,